Это была записка о необходимости принудительного отчуждения земель в пользу крестьянства, как мера, которую необходимо принять немедленно, непосредственную волею и приказом самодержавного государя. Я, конечно, сейчас же понял, кто доставил эту записку государю. Записка это в копии и затем письмо профессора Мигулина ко мне на ту же тему хранятся в моих бумагах. После доклада меня Трепов опять встретил и убеждал, как помещик, провести меру, предлагаемую в переданной мне записке, как можно скорее, покуда крестьянство еще не отняло всей земли от помещиков. Кто такой профессор Мигулин? Это прежде всего муж дочери старого профессора финансового права Харьковского университета Алексеенко, затем бывшего попечителя учебного округа в Казани, человека умного и культурного, но гораздо более известного в качестве провинциального дельца, корректного, но не гнушающегося законными средствами наживы, нежели профессора, экономиста, финансиста. Алексеенко буржуазный экономист, профессор и ректор Харьковского университета, член 3 и 4 Дум, председатель Думской бюджетной комиссии, видный деятель партии октябристов. Как такового имя его не перейдет в потомство даже дельцов города Харькова. Теперь Алексеенко член Государственной Думы по выборному Столыпинскому закону и финансовый столб октябристского гучковского большинства в Думе. У него была дочь, богатая невеста. Он ее выдал замуж за молодого харьковского присяжного поверенного Мигулина, человека способного, ловкого, публициста, затем как бы по наследству получившего кафедру от папаши своей супруги. У Мигулина есть много написанных им книг, но нет ни одной, которая могла бы иметь серьезную претензию на ученость. Это ловкие компиляции, памфлеты, в которых везде руководящий мотив Я во что бы то ни стало, хочу выплыть наверх. В смутное время такие люди теряют равновесие и лезут то в одну сторону, то в другую. Держится правило, что если они не могут выплыть наверх прямо, то они должны искать обходных путей. Ищите и найдете. А все-таки Мигулин имеет марку молодого профессора финансового права, и если его ученость имеет Комическое значение между людьми действительно не науки, то он имеет все-таки некоторый престиж в буржуазной мелкой среде и между провинциальными львицами. Поэтому как могло случиться, чтобы профессор Мигулин не пробрался к дворцовому коменданту Трепову? Предположения Мигулина мы рассмотрели в Совете Министров, и все министры, а в том числе и министр земледелия Кутлер, отнеслись к нему отрицательно, находя, что это дело касается самого важнейшего нерва жизни русского народа и требует всестороннего рассмотрения. И после 17 октября, если какой-нибудь вопрос не может получить разрешение помимо Государственной Думы и Государственного Совета, то прежде всего этот вопрос... Но Совет тогда же решил по собственной инициативе уничтожить выкупные платежи, крайне обременявшие крестьянское население, а равно расширить приобретение крестьянским банкам посредством покупки от частных владельцев земель для распродажи таковых крестьянам. Меры эти Совет проектировал привести в исполнение немедленно указами Его Величества а затем образовать комиссию под председательством министра, начальника главного управления земледелия, для обсуждения дальнейших мероприятий, могущих существенно помочь крестьянству, с тем, чтобы таковые внести в Государственную Думу. Таким образом, последовали указы о расширении деятельности крестьянского банка и уничтожении выкупных платежей. Имеются в виду указы от 3 ноября 1905 года об облегчении задачи крестьянского поземельного банка по содействию к увеличению площади землевладения малоземельных крестьян и об уменьшении и последующем прекращении выкупных платежей с крестьян бывших помещичей, государственных и удельных. Обоим указом Предпосылался манифест 3 ноября 1905 года об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения, в котором говорилось о смуте, о насилиях, чинимых крестьянами в имениях частных владельцев, и затем в общих чертах излагалось содержание указов. В указах речь шла об увеличении капитала крестьянского банка, незначительном облегчении условий покупки земли крестьянами и прекращении выкупных платежей с 1907 года, да и то с рядом существенных оговорок, поскольку значительная часть крестьян фактически не могла ни пользоваться судами банка для приобретения земли, ни платить выкупные платежи, по которым к 1905 году образовались огромные недоимки, эти меры никаких серьезных результатов в смысле улучшения положения крестьян не давали. В это время боязнь в высших сферах, вызвавшая мысль об обязательном отчуждении частновладельческих земель, еще не улеглась. Тогда, в декабре, Приезжал в Петербург генерал Дютан Дубасов, бравый, благородный и честный человек. Он приехал из Черниговской и Курской губернии, куда он был назначен с особыми полномочиями ввиду сильно развившихся там крестьянских беспорядков. Он явился ко мне и подробно рассказывал о положении дела и высказывался в том смысле, что лучше всего было бы теперь же отчудить крестьянам те помещичьи земли, которые они забрали. И на мое замечание, что на принудительное отчуждение не пойдут без обсуждения дела в Государственной Думе и Государственном Совете после открытия этих учреждений, он высказал мнение, что теперь такую меру можно успокоить крестьянство, а потом... Посмотрите, крестьяне захватят всю землю, и вы с ними ничего не поделаете. Я еще недавно имел случай напомнить об этом разговоре Дубасову, и он заметил, действительно, я тогда вам это говорил, я ошибся. Едва ли, однако, кто знает Дубасова, может усомниться в его твердости, решительности и консерватизме. Через несколько недель, в январе, благодаря естественному ходу вещей и постепенному общему успокоению, явно начало замечаться затихание смуты и в деревнях. Как это обыкновенно бывает, в особенности с лицами мужественными и твердыми, только на словах одновременно начали меняться и мнения, вызванные растерянностью. О необходимости обязательного отчуждения в пользу крестьян или дополнительном на деле сначала перестали говорить, потом начали выражать сомнения в целесообразности этой меры и, наконец, самую идею принудительного отчуждения, хотя бы за плату, начали признавать преступную, а тех, которые придерживаются такой ереси, революционерами. Через несколько времени после того, как был отвергнут советом проект профессора Мигулина об обязательном отчуждении, патронируемой генералом Треповым, была образована комиссия под председательством министра Кутлера. Как-то раз после заседания совета Кутлер мне сказал, что чем глубже он занимается вопросом о дальнейших мерах по крестьянскому землевладению, тем больше он приходит к убеждению, В неизбежности некоторого принудительного платного отчуждения в пользу крестьян и спрашивал меня, что я думаю по этому предмету. Я ответил, что если можно будет решиться на такую меру, то разве только как на исключение». Через несколько дней после обеда я нашел на своем рабочем столе пакет от Кутлера с экземплярами, оттиснутыми посредством копировальной бумаги главных оснований предварительного проекта комиссии его об улучшении крестьянского землевладения. Так как его величеству было угодно высказываться о необходимости поспешить всеми мерами, относящимися до крестьян, конечно, с целью их успокоения, то я сейчас же распорядился разослать по экземпляру присланную работу комиссии Кутлера членам Совета Министров и членам Государственного Совета Ермолову, Шваны Баху, как бывшим министром земледелия, а также члену Государственного Совета почтеннейшему старцу Петру Петровичу Семенову, как ближайшему сотруднику графа Ростовцева при освобождении крестьян, затем все время занимающемуся крестьянским вопросом, последнему магикану по освобождению крестьян. Ермолов... Здесь статс-секретарь, министр земледелия и государственных имуществ, 1893-1905 года, член Государственного Совета. Ермолов, генерал-майор, начальник военно-статистического отдела главного штаба, член русской делегации на конференции в Портсмуте. Ростовцев, адъютант великого князя Николая Николаевича Старшего, гофмейстер. Здесь Ростовцев, граф, русский государственный деятель, первой половины XIX века, активный участник подготовки реформы 1861 года. Петр Петрович Семенов. Семенов Тяньшанский, выдающийся русский географ, почетный член Академии наук, в 1859-1861 годах член-эксперт редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы. С 1902-1905 годов активно участвовал в работах особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, член Государственного совета. Один же экземпляр присланного проекта я оставил у себя на столе. Поздно вечером, очистив свой служебный стол, я взял проект комиссии Кутлера, чтобы его просмотреть, и заметил, что в нем довольно сильно и решительно проведена мысль о платном принудительном отчуждении части частно-владельческих земель в пользу малоземельных крестьян. Такой проект после того, как еще так недавно Совет Министров отнесся отрицательно к подобному, хотя более решительному проекту Мигулина, мне показался по меньшей мере несвоевременным. Тем более, что я уже заметил быструю в отношении этого вопроса перемену направления в высших сферах и вообще в растерявшихся некоторых кругах дворянства, легко переходящих от «караул» к «ура». Поэтому я позвал к себе дежурного чиновника и просил его приостановить рассылку проекта комиссии Кутлера. Чиновник мне доложил, что проект уже развозится. Я приказал вытребовать его обратно и попросить ко мне завтра утром Кутлера. На другой день утром я передал Кутлеру, что считаю неудобным подвергать обсуждению в совете проект его комиссии, что я уверен, что если даже сочувствовать этой идее, то самые предположения комиссии так не разработаны, что не могут подлежать обсуждению. Затем я его спросил, принял ли он меры, чтобы работа не пошла гулять и не послужила удобным предлогом для всяких интриг и возбуждений. Кутлер особенно не настаивал на предположениях комиссии, но просил меня хотя бы в частном совещании Совета Министров обменяться мыслями относительно оснований проекта комиссии, находящейся под его председательством, так как, не зная, на каких основаниях Совет Министров остановится, он не может разрабатывать какого бы то ни было проекта. Что же касается вопроса моего, Принял ли он меры, чтобы эта сырая работа комиссии не послужила основанием для интриг, то он на это ничего ответить не мог, так как, видимо, ему и в голову не приходила эта мысль. Частное заседание Совета состоялось очень скоро, и на этом заседании все министры высказались против мысли о принудительном отчуждении частновладельческих земель как мере для увеличения крестьянского землевладения. Причем, как главный довод, всеми выставлялся принцип неприкосновенности и святости частной собственности. Я присоединился к заключениям моих коллег, но выразил сомнение в возможности объяснить народу неосуществимость принудительного отчуждения частновладельческих земель после того, как все великое освобождение крестьян было основано на этом принципе «платного принудительного отчуждения». Такая мера в настоящее время, по моему мнению, невозможна, потому что она способна окончательно поколебать и без того расшатанное войной и смутаю финансовое и экономическое положение России. Я говорил, что я буду поддерживать основание проекта, представленного Кутлером, только тогда, если он докажет, что то, что он предлагает, не обессилит Россию. Кутлер высказал, что он тоже думает, что принудительное отчуждение, им предлагаемое, может отрицательно повлиять на теперешнее экономическое состояние России, но что, по его мнению, это единственное средство устойчиво и некратковременно успокоить крестьянство. Но вообще он особенно настойчиво проект комиссии не защищал. Затем Совет поручил Кутлеру переработать проект комиссии им председательствуемый, причем решил назначить в комиссию новых членов из других ведомств, кроме членов ведомства земледелия. Тогда же было решено назначить из Министерства финансов Никольского, управлявшего всеми сберегательными кассами, много занимавшегося крестьянским вопросом, из Министерства внутренних дел Гурко, товарищи министра внутренних дел, то есть таких влиятельных членов, которые были известны как решительные противники принудительного отчуждения. Гурко, генерал-фельдмаршал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После окончания войны помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Одесский 1882-1883 годы и Варшавский 1883-1894 годы генерал-губернатор. Здесь Гурко... Сын Гурко, генерал-фельдмаршала, товарищ министра внутренних дел, 1906 год. Здесь Никольский, управляющий государственными сберегательными кассами, 1893-1906 годы, главноуправляющий землеустройством и земледелием, январь-апрель 1906 года, член Государственного совета. Никольский профессор права, один из заправил Союза Русского народа. Кутлер против этих решений не возражал и согласился переработать проект. После заседания я еще говорил с Кутлером, он меня благодарил за то, что я ему дал возможность обменяться мыслями с коллегами и отнесся к принятым решениям вполне доброжелательно. Замечательно, что на другой день я получил от Петра Петровича Семенова записочку, она, вероятно, хранится в моем архиве, в которой он сочувственно отнесся к проекту Кутлерам. Проекты профессора Мигулина и Кутлера о принудительном отчуждении государственных и частновладельческих земель в пользу крестьян появились в октябрьские дни 1905 года и были вызваны паникой царизма и помещиков перед грозным размахом крестьянских движений. Слишком упорное отстаивание принципа неприкосновенности частной собственности и свободы распоряжения ею – говорилось в проекте Кутлера, может привести при современных условиях к тому, что владельцы лишатся всего, и при том на самых разорительных для себя и для всей страны условиях. Страх помещиков «потерять все» заставлял даже самых крайних консерваторов, вроде Трепова и Великих Князей, всерьез допускать мысль о необходимости частичного отчуждения земель в пользу крестьян. Законопроект Кутлера был составлен известным экономистом профессором Кауфманом при участии директора Департамента государственных имуществ Риттиха. Как писал Витте в докладе царю 10 января 1906 года, проект Кутлера был основан на мысли об обязательном в известной мере за вознаграждение отчуждений казенных, удельных, частновладельческих и иных земель, причем земли, В пустье лежащие, кроме лесов, а также земли, обычно сдаваемые владельцами в аренду, отчуждаются без всяких ограничений, а другие земли, в зависимости от размеров имения, с полным при этом изъятием из действия этого закона владений с выдающейся по местным условиям организации и хозяйства. Аграрный вопрос в Совете Министров, 1906 год. Сборник документов Москва, Ленинград, 1924 год, страница 76. Общая площадь предполагаемых к отчуждению земель равнялась 25 миллионам десятин. Представленный Кутлером законопроект отражал интересы дворян-землевладельцев, перешедших к капиталистическому сельскохозяйственному производству. Они были заинтересованы в создании на селе постоянной армии малоземельных крестьян, вынужденных работать по найму в помещичьих хозяйствах. Проект предусматривал выплату крестьянами-помещикам колоссальных выкупных сумм, намного превышавших выкупные платежи по реформе 1861 года. Высокие выкупные платежи гарантировали также огромные прибыли капиталистам, вложившим свои капиталы в земельные банки. Проект был направлен главным образом против отсталого феодального землепользования. Проект Кутлера отражал взгляды партии кадетов по аграрному вопросу. В период между зарождением проекта Кутлера и его обсуждением в Совете министров в январе 1906 года в стране произошли большие политические изменения. Декабрьское восстание в Москве было подавлено, ослабло зимой и крестьянское движение. Царизм и помещики оправились от испуга. Эти обстоятельства способствовали изменению политического курса. Царизм перешел от уступок к наступлению. В Совете Министров и в дворянско-помещичьих кругах проект Кутлера вызвал резкую критику. Царю посыпались докладные записки дворянских организаций о недопустимости дополнительного наделения крестьян. На одном из докладов Витте по аграрному вопросу царь начертал резолюцию. Частная собственность должна оставаться неприкосновенной. Кутлер за крамольные мысли был уволен в отставку. Царские представители понимали, что крестьянские волнения не закончились. «Что касается аграрных беспорядков, докладывал Вита царю в начале 1906 года, то они не только не кончены, но едва ли не следует признать их лишь только вступившими в первый их период. Можно ожидать весной нового, более сильного их проявления». Аграрный вопрос в Совете Министров, 1906 год, страница 71. В связи с этим правительство Витте пытается разработать мероприятия по смягчению острейших противоречий в деревне, не затрагивая основ помещичьего землевладения. Эти мероприятия Витте стремится законодательно оформить до открытия Государственной Думы, с тем, чтобы отстранить Думу от обсуждения вопросов аграрной политики. Основная идея аграрных преобразований правительства Витте состояла в выходе крестьян из общины и превращении их в земельных собственников, что, как убеждал Витте царя, может иметь благотворное влияние на крестьянское правосознание, внушить крестьянам более здравые взгляды на чужое право собственности и тем самым отвлечь их от революционной борьбы за землю. Для реализации этого плана была образована особая комиссия при Главном управлении землеустройства и земледелия, руководящая роль в которой принадлежала Кривошейну и Гурко. Комиссия подготовила проект об учреждении землеустроительных комиссий, в котором говорилось о выходе из общины на участки и закреплении надельной земли в частную собственность о необходимости предоставления крестьянскому банку право отпускать суды под залог земельных наделов, а о передаче государственных и удельных земель для продажи крестьянам. 4 марта 1906 года были изданы временные правила о землеустроительных комиссиях, которые в дальнейшем явились основой аграрного законодательства Столыпина. Комиссия под председательством Гурком разработала законопроект о выходе крестьян из общины, внесенный на рассмотрение Государственного Совета, который, однако, отказался его обсуждать. В связи с этим Совет Министров образовал межведомственную комиссию под председательством Никольского и поручил ей выработать основания предполагаемого пересмотра положений о крестьянах. Подготовленные комиссией положения по существу повторяли выводы особого совещания под председательством Витте и послужили основанием для указа от 9 ноября 1906 года. Таким образом... Уже в начале 1906 года правительственные круги и царское окружение отказались от идеи принудительного отчуждения помещичьих земель. Более того, Гаримыкин, сменивший Витте на посту председателя Совета Министров, на одном из совещаний в Царском Селе в апреле 1906 года заявил, что если Дума поднимет вопрос о принудительном отчуждении помещичьих земель, то необходимо будет ее разогнать. Эти намерения Гримыкин осуществил позднее на деле. Аграрный вопрос в Совете министров 1906 год, сборник документов Москва-Ленинград 1924 год. Здесь Кривошеин, стат-секретарь-члена Государственного совета, в 1902-1905 годах, начальник переселенческого управления, в 1905-1906 годах товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройством. С октября 1906 года товарищ министра финансов. В 1908-1915 годах главноуправляющий земледелием и землеустройством. Кривошейн, министр путей сообщения, 1892-1894 года член Государственного совета. Кривошейна, урожденная Струкова, жена Кривошейна, министра путей сообщения. Через несколько дней после сказанного заседания Совета Министров я получил от государя записочку, требующую присылки проекта Кутлера о крестьянском устройстве и принудительном отчуждении. Я ответил его величеству, что такого проекта нет. Что был составлен, так сказать, набросок, я его приложил к моему ответу, который рассматривался в частном совещании министров, и что все министры и я высказались против всякого проекта, основанного на принудительном отчуждении, точно так, как мы высказались против такого же проекта профессора Мигулина, переданного нам некоторое время тому назад его величеством, что Кутлер согласился с этим заключением, и теперь комиссия в другом состоянии составе под его же председательством перерабатывает проект. Затем при одном из ближайших личных докладов государь соизволил заговорить со мною о проекте Кутлера и сказать, что против Кутлера все восстают и что он желал бы, чтобы вместо Кутлера был другой министр. Я просил государя в случае ухода Кутлера назначить его членом Государственного Совета, против чего его величество препятствий не встретил. Но не успел я возвратиться из царского села в Петербург, как получил собственноручную записочку государя, в которой он соизволил мне сообщить, что считает неудобным назначить Кутлера членом Государственного Совета. Через несколько дней... «При личном докладе, когда возобновился разговор об уходе Кутлера, я просил его Величество назначить его, по крайней мере, сенатором. Его величество соизволил согласиться, но как только я возвратился домой, я снова получил высочайшую записку, в которой сообщалось, что, обдумав, он нашел неудобным назначить Кутлера и сенатором, причем мнение это высочайше мотивировалось». Это меня вынудило написать государю 2 февраля следующее письмо, случайно сохранившееся у меня в копии. «Вашему императорскому величеству...» «Благоугодно было мне сообщить, что назначение Кутлера в Сенат столь же нежелательно, как и оставление его в настоящей должности, и что следует отстать от привычки набивать Государственный Совет и Сенат бывшими министрами». Вместе с тем, Вашему Величеству благоугодно указать, что в этом случае пример западных государств поучителен и полезен, и что при переменах министров не обхабрести навык в этом направлении». Мне кажется, что было бы весьма полезно, как в отношении назначения и увольнений министров, так и вообще в отношении организации государственной службы, многое заимствовать из законов и практики западных государств. Но при этом не следует упускать из виду, что в западных государствах все эти порядки вытекают из конституционного устройства и определяются или положительными законами, или... Конституционную практику. У нас же государство правится самодержавным монархом, и потому наша практика была совершенно иная. Но какую систему не руководствоваться, всякая система должна иметь в своей основе справедливость, ибо только справедливостью определяется тот или другой образ действий. Кутлер. До назначения министром занимал с успехом место товарища министра внутренних дел и товарища министра финансов и принял пост министра, подчиняясь велению Вашего Величества. Обыкновенно товарищи министров назначаются в Сенат, а иногда и в Государственный Совет. Как, например, недавно Рухлов, товарищ великого князя Александра Михайловича, по посту начальника главного управления мореплавания, ушедший после образования моего министерства, очень недолго служивший, назначен членом Государственного совета и бывший весьма недолго директором департамента полиции Гарин, ушедший вместе с Треповым, назначен сенатором. Поэтому я думал, что ходатайствуя о назначении Кутлера сенатором, я не выходил из рамок возможного и справедливого угодно ли вашему императорскому величеству, чтобы я передал Кутлеру о том, чтобы он подал прошение об отставке, или вам благоугодно это сделать другим путем? Рухлов, товарищ главноуправляющего торговым мореплаванием и портами 1903-1905 годы, министр путей сообщения 1909-1915 годы, член Государственного Совета. Государь мне изволил ответить, что он признает дальнейшее пребывание Кутлера во главе ведомства нежелательным и потребовал представить ему список намеченных мною кандидатов. Я попросил Кутлера прийти ко мне и сказал ему, что ввиду целого ряда недоразумений, вызванных его проектом о принудительном отчуждении, я советую ему написать прошение об отставке». Кутлер тут же написал прошение, и затем я с ним расстался в феврале 1906 года и встретился только теперь, перед выездом из Петербурга, июль 1909 года, у графини Гудович по ее личным делам. Гудович, графиня, жена Гудовича, графа петербургского губернского предводителя дворянства. Он сначала был уверен, что я заставил его подать в отставку, а также что я его должным образом не защищал. Теперь, кажется, он знает, что я его защищал, но, вероятно, убежден, что недостаточно. Таким образом, лица в известном положении, в котором я так долго находился, делают себе недоброжелателей, а иногда и врагов. Прошение его я отправил к его величеству, а затем был у государя с докладом. Я просил назначить Кутлеру пенсию, и его величество милостиво сейчас же изволил согласиться назначить пенсию в 7 тысяч рублей в год. Государь высказал мне, что он желал бы, чтобы Кутлера заменил его товарищ-помощник по министерству Кривошеин. При этом указании его величества я сразу понял, откуда все идет, а потому высказался о назначении Кривошеина отрицательно. Государь изволил заметить, что не потому ли я против Кривошейна, что мысли его консервативны. Я ответил его величеству «Ваше величество». Вы сами, кривошеина не знаете, а хотите его назначить по рекомендации лиц неответственных. Я даже не могу допустить в министерство, в котором я председательствую, лиц, делающих себе карьеру непрямыми путями. Я готов, чтобы на место Кутлера был назначен человек с наиконсервативнейшими взглядами, но если он исповедует эти взгляды по убеждению, а не из-за выгоды и карьеризма. На это государь спросил, «Кого же вы могли бы из таких лиц рекомендовать?» Я ответил, «Например, Федора Самарина. Я его лично не знаю, вероятно, мы во многом расходимся с ним, но он пользуется общей репутацией политически честного и убежденного общественного деятеля, и я уважаю его имя». На это государь мне ответил, «На Самарина и я соглашусь, покуда же пусть Кутлер сдаст должность Кривошейну». Видя, что я этого опасаюсь, он добавил «Успокойтесь временно, покуда не будет назначен постоянный». «Я Кривошейна знал давно, с 80-х годов, когда он еще был юрисконсультом Донецкой железной дороги, каковое место получил потому, что сроднился с московским купечеством, женившись на одной из Морозовых. Ничего дурного о кривошеине я не знал и не знаю. Считал и считаю его трудолюбивым, очень неглупым человеком, но карьеристом, и карьеристом очень ловким». У нас очень долго был домашним доктором корпусный врач пограничной стражи, тайный советник Шапиров, который поэтому был довольно близкий в нашем семействе. Он был женат на сестре вдовы начальника военно-медицинской академии Пашутиной, которая была очень дружна с Кривошейным. Там с ним Шапиров часто виделся. Кривошин был назначен товарищем главноуправляющего земледелием еще при Шваныбахе, а затем, конечно, остался и при Кутлере его товарищем. Шапиров после 17 октября иногда рассказывал некоторые факты, касающиеся Трепова. Я его как-то спросил, «Откуда вы это знаете?» Он ответил, что от Кривошейна, и объяснил, что Кривошейн через одного из своих бывших сослуживцев по Министерству внутренних дел Трепова, директора Департамента общих дел Министерства внутренних дел при Сипягине, и затем из-за какой-то денежной истории, переведенного с этого поста таврическим губернатором, ныне, конечно, назначен членом Государственного совета, как ультраправый, близко сошелся с генералом Треповым и иногда ездит к нему в царское село. Пашутина, вдова начальника военно-медицинской академии, известного русского патофизиолога Пашутина. Самарин, видный деятель земского движения, член Государственного совета. Самарин, общественный деятель и публицист, один из основоположников славянофильства. Шапиров, медицинский инспектор корпуса пограничной стражи. Я просил Самарина приехать в Петербург и сделать ему предложение занять постер министра земледелия. По этому случаю я имел довольно продолжительное объяснение с Самарином, которое мне честно и с его точки зрения толково объяснил, что с одной стороны он считает 17 октября как несомненное введение в России Конституции, Актом гибельным, ибо он исповедует идеи славянофильства, Аксаков, Самарин, 60-е годы, а потому не может сделаться членом моего министерства. А во-вторых, его здоровье и недостаточность его знаний и опыта не позволяют ему принять такой важный и ответственный пост. Я его уговаривал, но безуспешно. В заключение я просил Самарина написать мне причины его отказа, так как я должен буду наш разговор передать государю. И могут быть как со стороны его величества, так и его сомнения, в силе и точно ли я передал причины его отказа. Самарин мне прислал письмо, в котором он высказывает причины отказа так, как их мне передавал, и я в тот же день письмо это отправил государю. Затем я больше никогда с Самарином наедине не виделся. Он был избран от дворянства в Государственный совет, и там как-то раз я с ним говорил. Это было в Первую думу. Он все революционные эксцессы приписывал 17 октября. А я выражал мнение, что прибывших и данных обстоятельствах в нем Россия только и могла найти спасение». Но этот благородный человек остался верным себе. Известно, что министерство Столыпина по статье 87 издало основание крестьяно-устройства в корне, нарушившее так называемую Конституцию. Правительство Столыпина 9 ноября 1906 года, в период между Первой и Второй Думами, издало указ об аграрной реформе. Указ этот не был вынесен на обсуждение в Думу, так как правительство провело его на основании статьи 87 свода основных государственных законов 1906 года, которая предусматривала, что во время распуска Думы правительство может принимать чрезвычайные законодательные меры. Подробнее об этом Витте говорит дальше. В странице 291, 389, 390. Статья эта помещена в основные законы, изданные в моем министерстве. Поэтому я имею право думать, что я могу знать ее смысл. Ее смысл не дает основания ни малейшему сомнению, что она дает право помимо Думы принимать в экстраординарных случаях только такие меры, которые экстренны и которые могут быть отменены. Ни одному из этих условий не отвечает тот предмет, которого касается указ 9 ноября, изданный по статье 87 -й. Крестьянский вопрос, ждавший десятки лет, мог подождать несколько месяцев, и очевидно, что раз начав применять новые основания землепользования крестьянами с явным нарушением общинного пользования, то будет затем невозможно перейти к прежним порядкам, не выдворивши окончательного сумбура. Кроме того, правила, установленные указом 9 ноября, в корне нарушили всю теорию славянофильства, основанную на особого рода общественных, общинных порядках, будто бы социально составляющих особенность и суть русской крестьянской жизни». Когда приближалось время, что указ этот должен был пройти через Думу, и было ясно, что услужливая Дума в качестве отделения Столыпинской канцелярии примет основание этого указа, а следовательно дело дойдет до Государственного совета, то Самарин, с одной стороны, чтобы не насиловать своих убеждений, а с другой, не подавать голоса против оснований, санкционированных царем, которые царь, по-видимому, признает до сих пор правильными, если только царь может сознательно разобраться в этом вопросе, я, конечно, знаю, что не может и говорит свои суждения с чужих нот, отказался от звания члена Государственного Совета. После отказа Самарина я на словах предлагал его величеству назначить министром земледелия Ермоловым, бывшего при Бунге директором департамента неокладных сборов. Затем моим товарищем очень недолго, когда я стал министром финансов, и потом назначенного Александром Третьим, министром земледелия и бывшим на этом посту до 1904 года, каковой он оставил не по своему желанию, а вследствие интриг своего товарища Швана Баха и Гримыкина, будучи признан чересчур либеральных идей». «Этот Ермолов, министр Александра Третьего, чистейший и благороднейший человек, но тип образованного, либерального и маловольного чиновника, из каждой ноты коего течет либеральный мед, так хорошо приготовлявшийся в последние десятилетия в Царско-Сельском лицее, что на каменно проспекте». Бунге, буржуазный экономист, профессор, в течение ряда лет ректор Киевского университета, товарищ министр финансов в 1879-1881 годы, в 1881-1886 годах министр финансов, с 1887 по 1895 годы председатель комитета министров. Царско-сельский лицей, переведенный в 1844 году из царского села в Петербург и переименованный в Александровский лицей, помещался в одном из дворцов на Каменноостровском проспекте. Многие выпускники лицея во второй половине XIX – начале XX веков занимали высокие посты в различных министерствах России. Подавляющее большинство их принадлежало к лагерю «Реакции», Так что фразу Витте о «либеральном меде» следует считать явным преувеличением. «Теперь Ермолов — один из корифеев Центра Государственного Совета, стат секретарь его величества и им до известной степени жалуемый. Государь на это не согласился. Я предлагал назначить начальника уделов князя Кочубея, большого землевладельца, весьма консервативного, но порядочного человека. Он, кажется, отказался. Тогда я предлагал кого-либо из товарищей других министров, кроме Министерства земледелия, не чуждого по местной земледельческой жизни. Например, товарища министра внутренних дел, князя Урусова. Государь на это не соизволил. Я просил подумать и переговорить с другими министрами. Между тем, интрига уже в это время шла вовсю. Может быть, благодаря ей, Трепов и многие другие с испуга желавшие провести манифестом принудительное отчуждение... Мигулинский проект. Предложение, не только потому, что я и затем мои коллеги, в том числе и Кутлер, по различным причинам признавали это невозможным и во всяком случае несвоевременным, затем, сами испугавшись своих радикальных проектов, внушенных трусостью, чтобы загладить свою вину и получить более солидную марку благонадежности и верности истинно русским началам, Рады были свалить всю ересь на Кутлера и возопить, а ту его. Кочубей, князь, крупный помещик Полтавской губернии, начальник главного управления уделов в конце 90-х годов. До меня доходили почти ежедневно от лиц, мне более или менее преданных или сочувствующих, что государю постоянно подаются большую частью через генерала Трепова доносы и различные записки, и по мере того, как шло успокоение и уменьшалась трусость, эти записки имели при дворе все больший и больший вес. В январе по железным дорогам делал инспекционную поездку министр путей сообщением. И, возвратясь в Петербург, мне передал, что по России ходит для подписи между крупными землевладельцами записка, в которой предъявляются относительно Кутлера, министра финансов Шипова, совершенно правого по убеждениям, но, конечно, не черносотенного, Путилова, товарища его управляющего дворянским и крестьянским банком, обвинения в революционных замыслах и требования смены моего министерства». Путилов, директор канцелярии Министерства финансов 1904-1905 годы, товарищ министра финансов, управляющий крестьянским и дворянским поземельными банками 1905-1906 годы, председатель правления Русско-Азиатского банка 1910-1917 годы. В это время мои отношения с Его Величеством уже были натянуты до крайности, и я оставался на своем посту только из-за преданности к монархическому принципу. Все это будет более ясно, если мне удастся окончить эти наброски. Но каковы были мои отношения, видно из следующего моего письма, сохранившегося у меня в копии, которое я тогда написал государю. При всем имею честь представить Вашему императорскому величеству петицию, ее можно найти в моих архивах, которая ходит по рукам землевладельцев для собирания подписей. Она напечатана в Киеве, хотя инициатива ее появления, конечно, исходит из Петербурга. О замыслах всей петиции мне передавали несколько недель тому назад, а теперь мне передал ее приехавший с юга, А. С. Немешаев. Конечно, я мог бы узнать о ее авторах и ее инициаторах, но я считаю лишним тратить на это время, тем более, что мне, как и всем живущим общественную жизнью, известно, что инициатива этого дела исходит от так называемой у нас в Государственном Совете «черной сотни Государственного Совета». А затем плодотворная мысль такой петиции принадлежит ли графу А.П. Игнатьеву, Стишинскому, назначенному министром земледелия после моего ухода и образования министерства Горемыкина, или Штюрмеру, или гаремыкину или Абазе, помощнику Безобразова по устройству авантюры на Ялу приведшие к японской войне. Это совершенно безразлично. Впрочем, я думаю, что эта почтенная компания не добивается, покуда, стать у власти, так как им нежелательно ставить в игру то есть под бомбы, свои особы, а потому они предпочитают действовать и распространять всякую ложь из-за кустов в петербургских гостиных и посредством преданной им прессы. Грингмут, Шарапов, Никольский профессор и прочие. Абаза. Государственный контролер 1871-1874 годы, председатель департамента экономии Государственного совета 1874-1892 годы, министр финансов при Лорис Меликове 1880-1881 годы. Грингмут. Реакционный публицист с 1880 года, постоянный сотрудник с 1897 года, редактор газеты «Московские ведомости», стоял во главе черносотенных организаций Москвы. Игнатьев. Здесь граф, генерал-член Государственного Совета с 1889 по 1896 годы, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор. В 1905 году председатель особых совещаний для пересмотра исключительных законов об охране государственного порядка и по вопросам веротерпимости. Член особого совещания по обсуждению законопроекта об Булыгинской думе. В 1906 году убит членом боевой организации партии эсеров Ильинским. Игнатьев граф – видный русский дипломат и государственный деятель. В 1861-1864 годах директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел. С 1864 по 1877 годы посланник, затем посол в Турции главной уполномоченной России при заключении Сан-Стефанского мирного договора. В 1881-1882 годах министр внутренних дел. Шарапов, реакционный публицист. Записка, которая была приложена к этому докладу, довольно длинная и начинается так. Пережив продолжительный период революционной смуты и правительственного безвластия, постепенно возраставших, невзирая на великодушно дарованные подвластным скипетру вашему народам вольности, вся Россия с надеждою взирала... На энергичные и разумные мероприятия, которые министр внутренних дел Дурново совместно с министром юстиции Акимовым и при самоотверженном содействии верных престолу и отечеству войск предпринимал в делах восстановления законности и порядка в стране, из этого введения уже ясно, откуда записка шла. Затем излагаются всякие страхи, грозящие землевладельцам от земельных проектов. «Великую смуту как среди землевладельцев, так и среди крестьян», — говорит в одном месте записка, внес опубликованный в печати слух о существовании законопроекта, выработанного одним из ближайших сотрудников графа Витте, действительным статским советником Кутлером, по которому предполагается установить максимальные нормы землевладения» с обязательным отчуждением в пользу крестьян всех частновладельческих земель, превышающих означенные нормы. Конечно, такого проекта не существовало, и авторы записки отлично это знали. «Трудно допустить», — говорится еще далее в записке, — Чтобы лица, принявшие из рук Вашего Величества бразды правления, обладали недостаточными знаниями и житейскую опытностью, а потому не мудрено, что в обществе раздаются голоса, утверждающие будто бы утопические законопроекты кабинета графа Витте, вырабатываются с затаенную целью неудавшуюся среди городов и рабочих классов революцию перенести в села и в деревни. В заключении, между прочим, говорится «Считаем священным долгом верно подданных удостоверить перед Вашим Величеством, что нынешнее правительство, олицетворяемое главой его графом Витте, не пользуется доверием страны, и что вся Россия ожидает от Вашего Величества замены этого всевластного сановника лицом более твердо государственных принципов и более опытного в выборе надежных и заслуживающих народного доверия сотрудников. Наконец, около 10 февраля 1906 года, когда уже интрига против меня со стороны крайних правых успела окрепнуть, а левые в безумном стремлении считать недостаточным то, что было дано 17 октября, и последующими действиями моего министерства шли против меня, лишая меня поддержки, вследствие чего мое положение пошатнулось, я получил от его величества не то повеление, не то предположение назначить министром торговли и промышленности Рухлова, а земледелия Кривошейна. О последнем я уже говорил ранее. Что же касается Рухлова, то это умный и дельный, но малокультурный в европейском смысле чиновник. По политическому образу мысли это чего изволите». Он был помощником Каковцева, когда Каковцев был стать секретарем Государственного совета по департаменту экономии Государственного совета.